годрет увидел ее первым и не поверил своим глазам на высоком берегу десны впереди вдруг появилось дева верхом на золотом коне и сама золотая как солнечные лучи казалось она и вышла из солнечных лучей слепящих глаза над широкой рекой несколько мгновений она стояла неподвижно глядя как идет по десне длинная вереница лодии Года невольно подался вперед, вытаращив глаза. Дивное видение ударило по самым чутким струнам души, так что сердце забилось от потрясения, стало жарко. Но он моргнул, и она исчезла, будто не бывало. Года, правивший рулем, один во всей длинной ладье смотрел вперед. Свинельт сидел на весле, спиной к тому пригорку, и не видел солнечной девы. виде изменившееся лицо брата обернулся может впереди опасность препятствие однако ничего особенного не приметил ты чего таращишься чернигова не видно спросил хирдман на соседнем весле коль пора бы уж и еще нет померещилось что то годы зажмурился давая отдых уставшим глазам и помотал головой «Что?» «Мне вот уж который день мерещится лежанка мягкая и мёд сладкий», добавил огневец, отрок из славян. Года не ответил. «Скажи он сейчас, что видел девку верхом на коне и всю в золоте. Засмеют. До вечера покоя не дадут». Он и сам не сомневался, что это был всего лишь морок. «Не бывает таких девок». Видение ясно отпечаталось в памяти. Девушка с длинной, до колен косой, ярко-золотого цвета, в платье почти таком же и тоже блестящем. Даже лошадь под ней была с золотистой масти, и шкура ее сверкала, будто самый лучший греческий шелк. Откуда на земле такие девы? Да и лошади. Только на небе такие сыщутся. В палатах богов. Сама Сиф, жена Тора. Или богиня Солонь, почитаемая славянами, могла быть вся целиком из золота и сидеть на золотом коне. и к чему это видение а ведь это пожалуй добрый знак отметил про себя году они вышли в поход ради золота и золото само спешит им навстречу уже много дней собранное оловом войиско северных краев было в походе но одолели они лишь малую часть предстоящего пути и самую легкую то есть наиболее освоенную Заставили потрудиться волоки между верховьями лооготи и днепром, но зато среднюю часть днеправ вниз по течению одолели как по скатерти за десять дней в самом киеве побывать не удалось не доходя до него самую малость у выжгорода вышли в десну и двинулись вверх по течению обратно на север, но заметно забирая на восток кончался шестой день и нынче вечером надеялись достичь цели В этих местах Хельги киевский после того как утвердился здесь, заложил город под названием чернигов и посадил в него своего соратника траусти. жеелая прочнее утвердиться в этих местах траусти взял в жены девушку из первых здешних поселенцев и сын удал имя черниготь. Прочно встать здесь было для Хельги весьма важно. Через верховье Десны, верховье Аки в Упу лежал путь к притокам Дуна, и таким образом он обеспечил себе надежный путь к хазарским землям. В Чернигове и была назначена встреча войск из северных и южных земель. долгая и сложная дорога казалась какой то отдельной жизнью и пока не имела смысла заглядывать за ее конец и думать что будет там на хазарском море особенно для тех кому предстояло проделать этот путь в первый раз всякая дорога пролегает через тот свет и об этом стоит помнить даже идущему знакомым путем а уж здесь где все было непривычно и мало похожеи на родные края уроженцы северных земель держались на стороже вспоминая золотую деву года отмечал дав ведь и впрямь уже на тот свет заехали в золотое небесное царство толкну поделиться этим с братом он даже открыл было рот но передумал от шуток деваться будет некуда скажут вот и года себе дочь небо сыскал да уж моя почища ваших будет проворчал года про себя не оглядываясь но зная где идут позади меренские лодьи или пужи как сами мерен их называли войско меряма объявилась вовремя в праздник диск когда в холльгарде готовились к свадьбе ульфхльд и грима сына хельки первые вести прислали словени смологи дескать мерение идут целым войском ждите моложане видевшие или тай на обратном пути боргаровой дружины знали что русы из холльгарда теперь родичи и союзники мерен из арки варижа и что те должны весной прислать войско но как знать для чего они вза забыли то войско собрали или тайхоти была завоевана женихом по обычаю но отдана родителями не по доброй воле и это могло еще сказаться однако тойсар не нарушил слово он отправил в поход своего младшего брата тумая и сына талая тайвел был сочтен матерью слишком юным для таких испытаний помог им собрать дружину из двух десятков отроков кому выдал топоры и копья боевые наконечники стрел припасы на дорогу видя что пан тойсер и ава кастон благословили родного сына в дальний поход со всей мере маа собралось пять сотен отроков и молодых мужчин свои дружины собрали умой ендуш салпай шуммал брат мантура даже с озера келе где аталык всем своим влияниемм противился этому походу явился кугыш пеплай с дружиной в два десятка во главе всей мере встал тумой и сам влады карки варижа принес в священной роще жертвы за благополучие сынов меряма на чужбине собрались ратники из других краев славены чудин из севера варяги свеи готландцы даны и даже вильцы с которыми свэнс свел знакомство прошлым летом в хеддибю и во время набега на абоддриов пришли кривичи с реки великой под началом благамира сына псковского князя суда гостя С Кривичей Олаф не брал дань, ими правил свой, древний и влиятельный княжий род, и зимой Олаф посылал к ним небольшое посольство во главе с Альмундом. Кривичи с Великой славились как народ крепкий и отважный, помнивший немало сказаний о дедней славе. В былые годы они повоевали со славянами, пытавшимися расселиться на запад, и не допустили их дальше шелони, а сами покорили и обложили данью чуть с западного берега Чудского озера. одного из вождей этой чуди б благомир привел с собой тот сказал что его имя каро но а б благомир тайком однажды пояснил свену что имя это не настоящее оно означает ворон и чудин взял имя вещи птицы для похода в дальние края поскольку на тот свет под своим именем ходить не стоит кару имел дружину из сорока отроков вооруженных топорами и копьями держался особняком но оказалось что талой и сыновья даго могут объясниться с ним, хоть и с трудом, используя миренскую речь. Вереница лодий, из которых каждая вмещала по десять-двадцать человек, растягивалась по реке на такую длину, что даже на большом прямом промежутке русла от начала не было видно ее конца. Свен с года возглавлявший передовой отряд по несколько дней не видали благомира, замыкавшего строй. грим приказал по возможности не сильно растягиваться в незнакомых местах, но не везде на местах ночевок можно было найти столько простора чтобы раскинуть общий стан через три четыре перехода устраивали дневку чинили лодии и снасти отправлялись на лов в леса по берегам ловили рыбу местные жители убедившись что войско не враждебно и нет опасности уехать со связанными руками на арабский рынок, собирались поглазеть и послушать новости. ближе к вечеру грим бронислав созывал всех бояры и хеввдингов к своему шатру усаживал в круг на бревна угощал ужином и расспрашивал как идет дорога целы ли люди и лодьи нет ли больных всего ли хватает не случилось ли чего хоть и юный он имел толкового наставника кормильца и хорошо знал обязанности вождя несколько раз бояри и хеввдинги с малыми дружинами отправлялись на лов совместно Почти все до этого похода не знали друг друга и хотели посмотреть, кто чего стоит. Кааро держался поближе к Благомиру, Талой и Тумой — к Свену, своему зятю, Северная Чуть — к Годроду и Бергфену, которые чаще других бывали у них, собирая дань для Олова. Пришельцы из Заваряжского моря считали своими ближайшими товарищами Ингимунда Веселого и Свена, который и уговорил их прошлым летом идти в этот поход. На зов его явился знатный муж Хродрик по прозвищу «Золотые брови», тоже происходящий от конунга Хальмунда Старого, и присутствие заморского родича с большой дружиной добавило уважение сыновьям Альмунда. Несмотря на молодость, Свинельд уже считался одним из самых влиятельных людей во всем войске. Довольно быстро сага о похищении Илли Тай стала известна всем, и что не вечер к костру Свинельда являлись люди, желающие послушать, как все было. от самих участников тех приключений. потом свена спрашивали, что же он сам не женился на похищенной деве и ему приходилось рассказывать о том как он добыл витиславу. благодаря всему этому за людьми из Хольгарда еще до половины пути закрепилась слава искусных сказителей А это еллс меня возьми совсем не то к чему я стремился шутливо жаловался свен своим соратником. Он обблизился к концу тот отрезок пути, который дружины северных земель одолевали самостоятельно. Они уже вступили в все края, что еще недавно лет двадцать назад находились под властью хазар и платили им дань. Из всего войска здесь бывали только боргар до да сыновья альмунда по два-три раза, потому и шли впереди, ведя всех за собой. на большой реке заблудиться было негде но свэнн жил с таким чувством будто всем этим тысячам людей именно он прокладывает путь через туманные поля того света где гости из мира живых подстерегают опасности на каждом шагу но ему нравилось это чувство в последний год их родовая удача проявилась ярко и сильно а себя самого он узнал как человека способного отвагой и решимостью привлечь ее к себе они ведь снова пойдут с тобой д да? спросила его вито за несколько дней до отъезда кто они не понял свэн мирн да нет белая женщина и черный медведь хаминг я старательно выговорила вито само собой свэн рассмеялся но больше от упоминания о черном медведи куда же они от меня денутся пока человек ведет себя достойно и не роняет чести хамингя от него не уйдет — А я умру скорее, но родовой удачи нашей не опозорю. Человеку, знаешь ли, не всегда удается достичь высокого положения и славы, это в воле судьбы, но достойно умереть всегда в его власти. — Не надо умирать, — попросила Вито, опустив глаза. — Я буду ждать, чтобы ты вернулся, а Хаммингью и Медведя... я к тебе поиском привяжу они не отойдут не вздремнут день и ночь сторожить станут я вернусь с такими то сторожами свэн улыбнулся потрепал ее по плечу как мальчишка но потом опомнился и наклонившись поцеловал упругую румяную щечку не найдется такого сарацина чтобы нас одолел за смехом он прятал то что слова вито его растрогали на сердце стало тепло Замелькали в мыслях образы роскошных даров, которые он привезет витой из сарацинских стран, серебра, золота, всякого узора с каменьями самоцветными, ярких шелков. Как же она обрадуется всему этому, если пришла в неистовый восторг от бронзовых звенящих застежек измеря маа и носила их теперь каждый день, так что о ее приближении заранее предупреждал звон утиных лапок, как у самой Илли Тай. — А я, пока вернёшься, такой палатион тебе возведу, как в Микла, Гардио, Кейсера, — обещал Свену отец. — И на челить, и на скотину места хватит. Привози всего побольше, не бойся, что негде будет разместить. — Что такое палатион? — полюбопытствовала Вито, нигде, конечно, не слыхавшая этого греческого слова. — Это огромный дом, — охотно пустился объяснять Альмунд. карл их родлиев рассказывали у кейсара много больших домов и они пристроены один к другому так что вместе занимают столько места он развел руки не зная как выразить огромность цесарева жилья как весь холльгард да пожалуй как десять холльмгардов или больше может только волгала может с ними сравниться по величине прикинул альмунд и вито засмеялась приняв это за попытку позабавить ее такой невероятной выдумкой эти полутионы выстроены из белого камня и красного кирпича полосами через одну а окна у них огромные больше наших дверей и вокруг них обрамление из резного белого камня а внутри такие столпы подпирающие кровлю тоже из камня разных цветов и так гладко отшлифованного что они блестят будто шелковые и Вито у нас будет богатой, как Зоя Августа, и носить такие же роскошные багряные одежды. По пути на юг Свен часто вспоминал их всех. Отца и мать, Велько и Илитай, Вито, Олова и его семейство. Но чувствовал, как с каждым грибком они удаляются, как истончается нить мысленной связи, как тускнеют знакомые лица. Воображением его все прочнее овладевало то, что ждало впереди. куда менее известная, но властно требовавшая всего его внимания, всех сил души. Из всего рожденного родным домом с ним были двое — белая женщина Хаммингья и черный медведь из заговора Вито, тщательно поселенный в уже новый обережный наговоренный поясок. Гораздо раньше, чем северное войско увидело Чернигов, он выслал гонцов им навстречу сидя на руле года заметил впереди лоью с двумя десятками гребцов на корме виднелся какой то стяк но изображение издали не удавалось разглядеть заметив их кто то в той лоье принялся махать призывая к разговору вы люди олова на северном языке о крикнул он когда лодии сошлись на расстоянии голоса мы люди олова подтвердил боргар чья лоья вышла вперед а вы хельги конунг послал меня вам навстречу чтобы указать где пристать в таком числе вы не встанете возле чернигова там и без вас курицы негде воды попить вблизи стало видно что посланец хельги мужчина средних лет но ближе к молодому чем к старому рослый плотный на продолговаттом лице с небольшими глазами и широким носом выделялся огромный радостно улыбающийся рот. на голове с длинными падавшими на плечи вьющимися желтыми волосами сидела голубая шапочка с красной каймой хорошая одежда красные широкие штаны зеленая рубаха новый плащ с толстых шерстяных нитей а еще ударный нож на поясе в отделанных бронзой блестящих ножнах показывали что хельги хитрый хорошо со содержат своих людей как твое имя осведомился боргар они уже настолько сблизились что можно было разглядеть друг друга и говорить не напрягаясь имя мне эрланд прозвище мое было йотун но с недавних пор меня называют эрланд крошка почему удивленный боргар окинул его взглядом если ты уменьшился в росте то каким же был раньше а скоро увидите как все вышло захохотал эрланд явно не огорченный переменой прозвища я бы сказал прежнее тебе было к лицу прищурился года а откуда ваш конунг узнал что мы идем спросил свенельд солнце с неба вас увидало и ему рассказала свенельд только покрутил головой видно не зря киевский князь носит прозвище хитрый или вещищей а года вспомнил солнечную деву над рекой и его пробрала дрожь. как и хотелось сказать я видел это солнце, но он предпочел промолчать года не выносил если приходилось показывать другим непонимание или недоумение как бы дураком не оказаться, но неужели хельги хитрый сумел поставить себе на службу саму солнечную деву далее эрланд на своей ладье пошел впереди, а все войско за ним вскоре показался чернингов на высоченном мысу над десной между мысом и путниками. в десну впадала другая река меньше десны эрланд сказал что это стрежень вода и крутые склоны речных обрывов защищали поселение с двух сторон от жителей по пути люди олова знали что войско хельги во главе с ним самим уже десять дней как прибыло в чернигов вскоре вслед за ними пришли какие- то волынские кто это такие знал только равн киянин кормилец грима как он объяснил На запад от киева в сторону маравы жили еще другие русы, утверждавшие, что пришли туда раньше, чем даже предшественники хельги в киев. волынская русь была к киевской настроена недружелюбно, а равн явно удивился тому, что она присоединилась к походу. видно князь хельги пустил в ход свою прославленную хитрость. еще и издали виден был огромный стан занявший все поле перед мысом вдоль сежження бесчисленные в беспорядке разбросанные белые серые бурые шатры шалаши куча дров костры повозки у дальних рощ бродили лошади и разный мелкий скот мелькали люди точно муравьи сидели у костров ходили туда сюда сейчас почти все кто не спал сбежались к берегу посмотреть на пребывающих раздавался свист возбужденные крики ратники южных земель с нетерпением ждали северян, чтобы поскорее окончить затянувшееся ожидания и двинуться в дальнюю дорогу. Вскоре стало ясно, зачем хельги выслал человека навстречу. отни лодей занимали всю береговую полосу стреження и самой десны, да и между десной и крутым обрывом мыса оставалось совсем мало места для причаливания. Ладья Эрланда свернула в стрежень, и взмахами руки он призывал Свена и Боргара идти за ним. Следом потянулись прочие, и еще довольно долго они шли по полноводному стреженью, пока не оставили позади и станы, лодьи. Сам Чернигов на возвышенности отсюда был едва виден. «Вот здесь вставайте», — Эрланд показал Боргару на свободный луг. «За дровами придется ходить далеко, вон в те рощи, здесь поблизости все выбрано». Пусть ваши люди устраиваются, а Хёфдингов Конунг просит к себе сейчас. Здесь с вами ведь должен быть его сын. Грим, сын Хельги, с нами, — подтвердил Боргар. Отец желает его видеть. — У нас многие желают его видеть, — усмехнул Сэрланд. — Даже те, о ком вы никогда не слышали. Велите вашим Хёфдингам собраться ко мне, я отведу вас. Сборы заняли немало времени, пока оповестили всех. пока вожди отдали распоряжение своим людям, а сами привели себя в достойный вид и собрались к лодиям Эрланда, Боргара и Грима, которые теперь оказались от Чернигова дальше всех. Грим к тому времени уже изнывал от нетерпения. Он успел окунуться в реку, одеться в новый кафтан, который Карл привез ему от отца в подарок к обручению и свадьбе, и был уже готов. К счастью, он не слышал, как Эрланд спросил у Боргара, поглядывая на ладью сыновей Альмунда. кто здесь сын хельги не вон тот долговязый взгляд его был устремлен на свена двадцатитрёх летний года выглядел зрелым мужчиной а сын хельги как тут все знали был еще довольный юн нет это мой человек не без самодовольства ответил черный ли ради жаркой погоды он сменил свою знаменитую меховую шапку на другую из синего узорного шелка на льняной подкладке а лицо его от яркого летнего солнца приобрело красновато бронзовый оттенок сына альмунда а вон тот еще длиннее его старший брат они тоже отчасти королевского рода и люди удачливые особенно тот на кого то указал ну удача им пригодится заметил эрланд вожди дружин подтягивались лодии собирались близ гримого стяга и эрланд двинулся вперед намереваясь не поспевших подобрать по пути следуя за ним они снова прошли поежженению вдоль своего войска потом чужого вышли назад в десну и пристали у небольшого причала под высоким обрывом откуда довольно крутая тропа вела кратчайшим путем сам чернигов оставьте здесь людей и телохранителей тоже велел эрланд здесь вас никто не заденет а такая толпа не вместится в гридницу там и без того курицы негде клюв просунуть подсказал свен именно так ухмыльнулся эрланд и бросил на свена веселый взгляд поднявшись по тропе северные вожди вступили в чернигов за воротами лежала площадь шириной в пару больших перестрелов окруженная просторными домами северного образца хозяйскими гостевыми дружинными разными клеями в дальнем конце на западной оконечности мыса виднелась особо гороженная рядом камней площадка святилища а на ней стояли деревянные идолы трех богов. Отсюда не видно, каких именно. У домов толпился народ, почти только мужчины, и Эрланд покрикивал, призывая разойтись, чтобы освободить гостям дорогу. Направлялись они к самому большому дому, где жил воевода Траусти, а сейчас ждал их сам князь Хельги. Подходя, Эрланд махнул кому-то у дверей, и там громко затрубили два рога. Под их рев взвещающий важное событие из двери вышли двое в одном люди олова сразу узнали карла одетого в его лучший зеленый кафтан а в другом те кто уже бывал здесь признали черни гостя сына траусти свэн видел как карл быстро найдя в первых рядах прибывших грима ему помог в этом яркий красный кафтан с вытканными золотыми фазанами которых он сам же ему и привез зимой в холгард Глазами указал на него чернегостю. Оба с достоинством поклонились молодому наследнику и кивнули остальным. «Приветствую тебя, Гримм, от имени твоего отца Хельги Конунга и приглашаю войти вместе с твоими людьми», — сказал ему чернегость. «Мой отец Траусти Хёвдинг тоже будет рад тебя приветствовать в своем доме». Дальше гости пошли за этими двоими. «Медовая палата Траусти...» явно была выстроена в расчете на княжескую дружину и княжеские перы длиной в большой перестрел и шириной в малой она могла вместить сотни людей и за столами и на широких лежанках по обеим сторонам которые днем служили для сидения рога продолжали трубить и даже с ва легонько екнуло сердце, когда под этот рев он вступил следом за карлом гримом и боргоом в помещен. Десятки мужчин в ярких одеждах ждали их, стоя в два ряда по сторонам. В глаза бросались дорогие кафтаны — греческие, хазарские, ясские, отделанные яркими шелками всех цветов, а то и целиком из них сшитые. Дорогие мечи с узорными рукоятями, отделанными серебром и золотом, рыжие, русые и темные бороды, перстни на пальцах, серебряные гривны на груди. десятки пристальных любопытных испытывающих взглядов даже выросши в богатом холмгарде свэйэн никогда не видел столько дорогих одежд разом подумалось вот так я когда нибудь войду в волгалу, где уже ждут сотни славных мужей древности. но разглядывать приближенной хельге было некогда эти два ряда будто стены сразу направляли взгляд вошедшего вперед к дальнему концу палаты где на небольшом возвышении сидел сам хельги хитрый и начали квещей он довольно часто бывал в чернигове и для него здесь имелось особое сиденье которое держали в клеете и выносили в гридницу когда конунг приезжал в подлокотнике были вырезаны в виде конских голов, на которых покоились руки Хельги. По сторонам у ног его лежали две громадные собаки с серой лохматой шерстью, напоминая о двух волках в спутниках Одина. Невольно Свен глянул на верхнюю часть спинки, ожидая увидеть двух воронов, но там вместо этого краснел стяг Хельги на высоком древке с вышитым золотым змеем. На стене над сиденьем висело оружие Хельги, меч с золоченной рукоятью красный щит копье с узором из золота и серебра на наконече и втулки тоже из страны франков с выкрашенным в голубой цвет древком такая же секира с серебряным змеем на обухе свэн видел прежде дорогое оружие даже в собственной семье не говоря уж об олове и сик другие из хди но эти вещи собранные в одном видном месте воплощали божественную воинскую мощь и властное право самого хельги хитрого свэн никогда еще не видел и теперь помня сколько разного говорили об этом человеке впился в него пристальным взглядом тот был заметно старше олова лет на пятнадцать и пожалуй приближался к пятидесяти годам, но стариком не казался, несмотря на морщины и отлив сидные в светлых немного вьющихся волосах выглядел он крепким и лишь умудрененным годами, но не ослабленным яркий красный плащ отделанный шелком золотая греческая застежка с самоцветами очень шли к этому лицу. подтверждая что года и мудрость подкрепленные удачей принесли ему славу и богатство Шая между двумя рядами людей гости приближались к хельке свэн заметил как вопросительный взгляд князя упал на него потом метнулся в сторону и лицо его чуть переменилось он тоже узнал кафтан с золотистыми фазанами и понял который из молодых мужчин его сын ведь как грим совсем не знал своего отца. так и хельги понятия не имел в какого человека вырос его нынешний старший наследник которого он отослал в чужие краям малым ребенком в те годы у него имелось четверо сыновей и расстаться с одним было нетрудно в дальнем конце палаты карл прибавил шагу обогнал гостей повернулся и взмахнул рукой рога умолкли вот конунг он величаво указал на грима твой сын грим которого мы проводили из киева ребенком и которого олов вернул нам мужчиной чуть прищурившись хельги взглянул в лицо гриму потом улыбнулся и неспешно встал на ноги сойдя с возвышения он приблизился к парню и обнял его рад тебя видеть грим хельги отстранился держа руки на плечах сына с свивенельд обратил внимание что хельги не так высок как виделось пока он сидел он был чуть выше грима но ниже самого сва и тем более года и это казалось удивительным рад что ты вырос достойным человеком и вот настал день когда ты поднял свой стяг и отправляешься на поиски добычи и славы я пошлю с тобой в этот поход мою удачу и верю что она не изменит тебе и что каждый день твоей жизни будет увеличивать славу нашего рода люди в палате разразились бури криков по силе и слаженности крика свен понял что хельги хитрый любим своими людьми и что они готовы поддержать его без колебаний в большом и в малом это признак удачливого вождя чья удача привлекает к нему достойных людей и они своими усилиями вновь питают его удачу кольнула зависть свэн сам хотел быть таким вождем и в этот миг подумал что хоть королевской крови в нем меньше чем хельги хитром но отваго и упорством он постарается не уступить никакому конунгу еще пока крики не отзвучали хельги повернулся и сделал кому то приглашающий знак свэн повернул голову поглядеть кого зовет сам князь и тут же услышал над уом с той стороны где рядом с ним стоял года короткий изумленный крик но тут же забыл об этом к ним приближлось видение свэн вздрогнул и глупо заморгал пытаясь прогнать морок схватился за железную гривну с молоточками тора у себя на груди От ближайших людей Хельги долетел смешок, и Свен с усилием взял себя в руки. Видение меж темы не думало рассеиваться. Оно представляло собой деву, совсем взрослую, почти тех же лет, что его невестка Илли Тай. Но на этом сходство кончалось. «Это дева?» с ног до головы сияло золотом длинные волосы цвета солнечных лучей были связаны на затылке узлом из которого свешивался длинный свободный хвост как у валькирии из чего легко было понять что это дева среди жен человеческих занимает наивысшее положение ачелье светлого шелка было украшено золототканой тесьмой по сторонам лица виссело по три золотых подвески тонкой работы греческой либо маравской. платье на ней тоже греческое было из светло желтого шелка с золотистыми птицами и цветами белые руки держащие золотую чашу на ножке были украшены золотыми перстнями при первом взгляде на нее хотелось зажмуриться как бывает если невзначай глянешь на солнце но это земное солнце не опускало взор красота ее питала душу как солнечный свет землю и казалось стоит отвести от нее глаза как в сердце навекова царится тьма я ее видел шепнул года и было слышно что у него тоже перехватило дыхание на реке думал мерещица но обернуться к брату свэн был не в силах лишь мельком отметил что золотая чаша в руках девы куда больше и дороже тех что привез в числе своей добычи альмуд луче из греческих сокровищ понятное дело хельги хитрый оставил себе грим к которому золотая дева направлялась со своей чашей был изумлен не меньше прочих но именно ему хельги объяснил это явление это брюнхильд твоя сестра сказал он держа руку на плече сына ты не помнишь ее когда тебя увезли она была совсем крошкой ее мать прозора дочь стоила из ради мечей я женился на ней когда стоила стал платить мне дань приветствую тебя брат мой грим на северном языке как и хельги разговаривал с сыном произнесла девушка и протянула чашу грим взял ее свен заметил что у того слегка дрожат руки но на брюнхельд ему хотелось смотреть больше вблизи когда блеск ее наряда не так слепил глаза стало видно что и лицом она хороша ровные черты большие глаза рыжеватые брови высокие четко очерченные скулы придавали лицу твердости и роднили с отцом а чуть вздернутый кончик прямого носа вносил оттенок заора и утонченности свэн перевел дух говоря себе именно так должна выглядеть настоящая богиня способная восхищать и внушать почтение но бешеный стук сердца не стихал как бывает приблизости чего то на мирного покажи мне твоих людей держа руку на плече грима хельги развернул его лицом к палате но зови мне их а потом тебя проводят в гостевой дом я хочу чтобы ты в эти дни жил поближе ко мне а прочих я завтра жду здесь на перу где мы и обсудим наши дела подробно вот это боргар черный лис он хёдинг доверенный человек олова олов поручил ему начало над всем северным войском начал грим сперва его голос чуть дрожал от волнения но он вскоре справился с собой брюнхельльд уже забравшая у него чашу подала ее боргару тот взял придав своему помятому лицу выражение достоинства но наклоном головы выражая почтение Хельги улыбнулся, видимо, привык, что первая встреча с его дочерью повергает в трепет даже бывалых мужей. «А это сыновья Альмунда, двое старших, Годрид и Свенельд», — услышал Свен голос Грима. «Они помогали собирать войско в подвластных Олову землях и даже за морем, у них своя большая дружина». «Да ведь сейчас она подойдет к нам». Сообразил Свен и приосанился, снова радуясь, что они с года знатнее всех среди подданных олова, и им не придется долго ждать. С той же улыбкой Хельги взглянул на них и кивнул. «Рад, что с войском будут мужи столь славного рода и немалых заслуг». Свен поймал его взгляд, доброжелательный и в то же время пристальный, стремящийся из-под валь проникнуть в чужую душу, но ни на щелку не приоткрыть свою. стало ясно что от него грим унаследовал цвет глаз не серых и не зеленых а что то среднее похоже на некоторые самоцветы из греческих сокровищ цвета морской воды при ярком свете кажется камень такой называется смаратт тем временем года отпив из чаши вернул ее брюнхельд и она взглянула прямо на свена он чуть не вздрогнул так ее глаза отличались от глаз ее отца и в то же время были с ними схожи не серовато зеленые а ярко голубые большие продолговатые они смотрели с той же пристальной твердостью без следа деввичей робости или смущения перед чужими людьми да и что ей смущаться она поди с двенадцати лет знатным мужам чаши подает навидалась всякого и привыкла служить земной валькирии на пирах земного одина своего отца Чтобы смутить и удивить такую деву надо небывалым человеком быть будь здоров и благополучен свенель сын альмунда произнесла она без малейшего волнения с привычной величавой любезностью. когда ты подаешь человеку чашу из твоих рук он пьет самуудачу. своим улыбнулся ей скрывая волнение казалось если коснуться ее тебя обожжет как касание к солнцу и от предчувствия этого пламенного удара его наполняли ужас и восторг если валькирии в палата ходина хоть в половину так же хороши как ты то не жаль отдать жизнь хоть завтра лишь бы поскорее попасть туда сказал года с некоторым опозданием подобрав слова в которой мог вложить хотя бы часть своего потрясения брюнхельд улыбнулась и по этой улыбке свенэн понял что нечто похожее она слышит на каждом перу но года ничего лучше придумать не мог покосившись на него свен чуть не присвистнул такого восхищенного и потерянного лица он у своего уверенного и насмешливого брата никогда не видел похожеже здесь и года нашел свою дочь небо но до это и дотянуться подумал свэн никакие качели не помогут уж больно небо в этих краях высокое теперь когда все участники похода были в сборе не стоило медлить дальше по пусту расходая время и дорожные припасы собираясь на другой день в чернигов на пир Свен надеялся, что Хельги объявит день начала похода, а, может быть, сегодня же и принесет жертвы за его успех. Из всех присутствующих, родом и положением, Хельги хитрый, потомок датских скиольдунгов и сам обладающий киевским столом, был выше всех. Даже надменные греческие цесари, согласившись заключить с ним договор, тем самым признали его властные права и равное положение. Но если он сам в поход не идет, кто же над войском будет главным толковали между собой северяне пока ехали сюда из Хоньгарда вождем считался грим так хотел олов который как первый и главный устроитель похода имел право назначить и его вождя И зимних речей карла в холнгарде поняли что хельги киевский хочет того же но сейчас когда северяне увидели своими глазами многочисленные дружины из других земель имеющие своих знатных вождей, всем хотелось поскорее услышать подтверждение своим надеждам ну а кто же еще отвечал свэн слыша такие разговоры грим хельги хитрому сын олубу зять его для того и женили на ульфхельд чтобы он с обоими конунгами был в родстве кто здесь выше него у нас вон сколько людей под рукой да и хельги своих кому же доверит кроме как родному сыну здесь не только люди хельги хмурился благамир у себя дома он был наследником княжьего стола а теперь обнаружил что равными ему можно нагрузить две три ладьи а кто не его те его данники радимича всякие при мысли о родимиччах свену снова пришла на ум красавица брюнхельд внучка князя родимичей чудно было думать что у этой небесной девы есть родня на земле хоть и княжеской крови уж конечно она появится на перу и с мыслями о ней свен особенно тщательно осматривал свой лучший синий кафтан и водил резным гребнем по влажным после купания волосам перед пиром все вожди вымылись и принарядились как могли чтобы не создавать тесноты у плечала взяли лишь четыре ладьи все уместившись в них оглядывая это собрание свен улыбнулся подумав что со времен возвращения хельгии из миг лагарда Солнце не видало такого скопления цветных кафтанов, шелковых шапок, дорогого оружия и разного узорочья в одной ладье. Датские родичи, Хродрик и его зять Ормар, нарядились в цветные рубахи и плащи, какие носит при дворе короля франков. У варягов, словен и мере кафтаны из крашеного льна и тонкой шерсти, ради жары надетые на одно плечо, были отделаны узкими полосами узорного шелка. Грима в этот раз с ними не было. Он остался в Чернигове и должен был снова свидеться со своими людьми на Перу. Не только Свен, надо думать, с волнением ждал новой встречи с Брюнхильд. Однако, попав, наконец, в гридницу Чернигова, вспомнили о ней далеко не сразу. Когда отроки Траусти проводили северных гостей за стол, Хельги и его детей в гриднице еще не было, и у Свена осталось время оглядеться. Дома в Хольмгарде, справа от Олова, за длинный стол усаживали варягов, а слева — славян из окрестных селений. Здесь справа сидели все незнакомые люди — варяги, славяне разных племен, ясы в шелковых остроконечных шапках, похожих на шелковые шлемы, в белых кафтанах из льна, у которых вся верхняя часть, выше пояса с серебряными накладками, была обшита греческим шелком. Жители северных земель, такого никогда не видевшие, таращились на них во все глаза. Ответные взоры привлекали в основном плесковский чудин Кааро и вожди Мери. Их литые извинящие подвески на плечах, поясе, на обуви вызывали оживление у южных славян и варягов. «А их, пожалуй, поменьше будет, чем нас», — склонился к Свену, сидящий рядом Боргар. «Я так понимаю, у Хельги под рукой меньше земель, чем у Олова». только поляне, родимичи да северяне. Свен кивнул на старейшин, явно славян, однако тоже в шапках греческого шелка. А это кто? Боргар покосился на ясов. Союзники, надо думать. Вон те, пожалуй, даже угры. А вон те надменного вида и в кафтанах с птицами. Я думаю, те варяги, которых он нанимал еще для похода на греков. Я слышу, они на северном языке говорят. Ты вон на ту рожу погляди. Греки, небось, до сих пор вздрагивают, как вспомнят. Рожу, рассеченную косым шрамом и с одним уцелевшим глазом, трудно было бы забыть любому, кто хоть раз ее видел. Однако обладатель ее, здоровяк с длинными рыжими волосами и бородой, был облачен в желтый кафтан с красными птицами и сидел так гордо, что посрамил бы статью и греческого цесаря. У входа затрубили рога, прорезав плотный гул разноязычных разговоров. вошли два здоровенных телохранителя берсерка с медвежьими шкурами на обнаженных плечах и с секирами у пояса один лишь ельги ходил в чернигове с телохранителями ради чести как владыка этих земель держать при себе берсерков почетно но хлопотно сдерживая улыбку свэн отметил про себя хельги хитрый не упустит ничего чем сможет подчеркнуть свое отличие от простых смертных Однако сам Хельги, войдя вслед за берсерками, имел вид вовсе не надменный, а умное его лицо выражало простоту и дружелюбие. За ним следовали пары Гримм и Брюнхельд, все такая же золотистая. За ними Траусти с сыном. Но едва Свен собрался сосредоточить внимание на Брюнхельд и еще раз полюбоваться солнечной девой, как в двери мелькнуло нечто, привлекшее его взгляд. за длинным столом северян поднялся беспокойный гомон к счастью почти заглушенный ревом рогов иные даже привстали от изумления иные откинулись назад от стола и было от чего позади княжеских детей и воевод в гредницу вступило существо исполинского роста такое огромное что назвать его человеком мысль не поворачивалась хотя по всем внешним признакам это был человек но даже боргар вытаращил глаза и охнул мало сказать что в двери гридницы великан согнулся пополам выпрямившись он оказался на две головы выше всех вокруг не менее чем на голову выше горедда самого рослого в войске северян он казался родным братом деревянным столпам что подпирали кровлю и немногим уступал им в росте но этого еще мало лицом верзила был так некрасив что почти уродлив вытянутое костистое лицо впалые щеки густые черные брови тяжелый подбородок в русой бороде длинный нос несколько раз сломанный и заметно искривленный придавал ему особенно воинственный вид йотун думал каждый кто видел его впервые ибо только к племени и неистых великанов известных своим ростом и страховидностью и могло принадлежать это существо что это за тролль спросил года наконец обретя дар речи всех поразил рост исполина, но года привыкши на окружающих смотреть сверху вниз был потрясен сильнее прочих ел твою мать только и сумел выдавить свенельд отправляясь каждую зиму к чуде либо мере он отчасти ожидал что в глухих заснежных лесах столкнется с ютунами, но никак не был готов к подобной встрече здесь летом в теплой открытой земле полянской где леса были не столь густыми и темными как на севере и перемежались участками степи «А одет-то как?» — воскликнул Арнер. «Это видно сам князь Йотунхейма». Он был прав хотя бы в отношении одежды. На Йотуне был синий шелковый кафтан с вытканными красными птицами в узорных кругах, перемежаемых узором из цветов. На груди блестели золоченные узорные пуговки, каких не было даже у Хельги, и каждая сидела на поперечной полосе золотой тканой тесьмы с подложенной узкой полоской красного шелка уже с другим узором. На плечевой перевязи у Йотуна был меч-корляк с золоченой рукоятью. Смерив его взглядом, Года невольно развел руки, будто пытался прикинуть длину, но так сразу не смог. Одно сказать, меч был ростом под стать обладателю, и любому другому воину даже Года показался бы слишком длинным и тяжелым. Однако за столом приближенной Хельги появление великана никакого смятения не произвело. вслед за князя моего детьми великан прошел в самую почетную часть палаты и четвертым уселся за короткий княжеский стол поставленный перед престолом грим правда косился на него и явно чувствовал себя неуютно но брюнхельд была невозмутимо и приветливо улыбалась хельги сел посередине j он справа от него грим и брюнхельд слева так что солнечное дев была по крайней мере защищена от велика на препятствием в виде ее отца и брата врагга умолкли возле хельги уже стоял чашник с братиной чтобы подать ее владыки свенельд нередко видел как олов поднимает чашу на богов но хельге можно было залюбоваться годы добавили ему внушительности почти не попортив красоты лишь чуть выше среднего роста он каким то образом казался высоким будто божественная кровь оденного сына скиельда создавала вокруг него невидимое но ощутимое сияние силы Движения его были сдержаны и притом величавы. Голос ровен и дружелюбен, но никому не пришло бы в голову заговорить, пока он не умолк. Приемы его были просты, но внушительны. Говорил он то же самое, что все вожди говорят над чашей, призывая богов к участию в трапезе, но все слышавшие его будто видели, как эти слова возносятся прямо к божественным престолам. я прошу каждого кто будет пить из этой чаши назвать свое имя сказал хельги когда закончил здесь собралось много знатных мужей которые видят друг друга впервые а нам предстоит немало говорить о нашем славном деле хельги передал чашу гриму слушая его голос слегка дрожащий от волнения гриму впервые приходилось говорить в столь большом блестящем собрании свенн смотрел на ютна ведь если тот сидит за княжеским столом значит не менее чем принадлежит к княжескому роду и как то связан с хельги но как на миг мелькнула мысль что йотун может оказаться женихом брюнхельд и свэна передернула это будет лыживая сага из тех где злобный великан требует в жены конуговую дочь а престарелый конунг ищет для нее защитника обещая в награду ее руку и половину своей страны в управлении Вот грим передал чашу Йотуну, тот встал, чтобы взять ее, и снова вознесся головой почти под кровлю. Весьма немалая чаша на самоцветной подставке в его лапищах показалась маленькой и хрупкой, как скорлупка вылитого яйца. — Имя мое Амунд, сын Вальстена, — густым низким голосом проговорил Йотун, — и я князь Плесницкий. владею после отца и дедов моих землей буржанской и тысячу хирдманов и ратников привел с собой северяне смотрели на него во все глаза так это целый князь становилось понятно почему он так хорошо одет и занимает такое почетное место но рядом с хельги амунд плесницкий смотрелся как неказистая древесная коряга рядом с этим вот резным престолом украшенным конскими головами Лишь дивно было, зачем кто-то набросил на эту корягу дорогой греческий кафтан. Правда, голос, не скрипучий, как пристало бы коряги, а звучный и сочный, все же добавлял Амунду благообразие. Приглядевшись получше, Свен подумал, что тот и не стар еще. В его темно-русых волосах и в ухоженной бороде не виднелось ни единой нити седины, так что, пожалуй, он и до четвертого десятка лет пока не дожил. Амунд передал чашу дальше. на почетный край дружинного стола другие вожди и бояри стали называть свои имена среди них оказалось еще несколько человек княжеской крови но то все были сыновья или младшие братья князей под рукой хельки взгляд св на то и дело возвращался к камунду с этим человеком им придется быть соратниками в дальнем походе пока он не понимал к добру это или к худу Яе дело видеть это чудовище в одном строю с собой, куда приятнее чем напротив, но легко ли будет им иметь его в товарищах. По всему видно, что нрава амунт неуступчивого и напористого. На наскольколь он умен, пока судить было нельзя. П передред тем как принять чашу тот снял шапку, а теперь откинул от лица прядь длинных русых волос распущенных по плечам и своему бросился в глаза довольно длинный и еще не старый шрам у него на виске. да и по носу переломанному видно что ратного дела амунд плесницкий не чурается и меч этот огромный явно для дела был заказан где ж ему такой меч то отковали прошептал на ухо года оба брата думали в одном русле это же корляк надо было в саму их страну корляжскую посылать и заказывать такого вдруг не купишь может и посылал ответил ему боргар волынские русы как раун говорил На запад от Киева сидят, по дороге на Мораву. Он, видно, пути в те края ведает. Ох, ведь чучело, ёлз твою мать! Со смесью ужаса и восхищения бормотал свинельт, при каждом взгляде на Амунда, заново поражаясь. Какая мать такого выродила? Надеюсь, у старой их не целый выводок, ответил Боргар. Иначе это йотуново племя пожрет весь Средний мир. Да он и сам целого быка в один присест заглотнет. голова как котел, но если он идет с нами по пути у нас будет случай поглядеть нет ли у него хвоста под портками шепнул года и медвежий хлап в башмаках сомнения свена оправдались в тот же день к счастью не насчет медвежий хлап пир шел обычным порядком, если не считать невероятного множества подаваемой еды ельги хитрый будто давал понять ему под силу накормить до отвала даже самое огромное войско, что собралось на его землях, будто богатство его питается прямо из источников неба и земли В этом он пришл князь воин успешно следовал примеру древних славянских князей пахарей и благодаря силе своего меча заметно их превзошел. Отроки внесли огромные короба с печеным хлебом, Хельги брал каждый короба и подносил колбу, передавая благословения, и через тех же отроков отсылал следующему из вождей по порядку их знатности и близости к княжьему столу. Несколько теунов распоряжались челядью, носившей угощения, огромные блюда с печеной, жареной, вяленой рыбой, яйцами, печеной репой, квашеной капустой. солеными грибами копченым салом внесли на шестах огромные котлы с горячей каши из ячменя полбы сушеного гороха с похлебками из рыбы и репы из разнородной пернатой диччи с крупой и луком на огромном блюде внесли тушу оленя целиком запеченного на горячих камнях в яме прямо в шкуре с чесноком и чебрецом его поставили перед хельги и он встав из за стола и сняв свой красный плащ отделанный по греческому обычаю золотой паволокой длинным ножом привычно и ловко делил тушу на куски рассылая их опять же по знатности гостей сперва своему сыну и амунду потом отпрыом княжеских родов жзна миру из родим мечей этот приходился вуем брюнхельд а значит был в родстве с самим хельги мирогостью и видобору из северян благомиу кару и туммо Играли двое гуслеров, веселя сердца собравшихся. Между очагами, в середине палаты под звон струн, плясали поочередно пары девок-славянок, видимо, рабынь. Дошел черед и до Боргара с сыновьями Альмунда. Уложив свою долю мяса на ломоть хлеба, свинельд поднял глаза и обнаружил рядом Брюнхельд с серебряным ковшином в руках. Улыбаясь, она ждала, пока он подаст ей свой рог. На этом перу она исполняла обязанности хозяйки. вдоль столов с кувшинами в руках ходили также две боярыи жены траусти и чернигоя но то что к нему подошла сама дочь хельги свэн шелл за особое отличие и едва сдержал желание подмигнуть в ответ на ее приветливую улыбку в глазах ее он видел любопытство, возможно грим уже рассказал ей что-то о своих спутниках из Хольмгарта золотая греческая чаша обошла длинные столы гости приступили к еде девки исчезли и А гусляр запел. Как пошел князь Олег в царство греческое, Собирал себе дружинушку хоробрую. Одну он дружину взял из полянской земли, Он другую-то взял родом Кривичи, А и третью взял мужей русских киевских. И пошел он на конях, на конях да кораблях, А числом кораблей до да две тысячи к царьграду он пришел да и с моря в суд вошел затворились греки в городе до да накрепка перекрыли суд до да цепью железную не пройти на кораблях не проехать и киевские варяги те что были с хельги хитрым в знаменитом походе на миклагард сидели приосанившись переглядывались и значительно кивали за несколько лет тот поход стал с казанем оброс чудесами но богатые шелковые кафтаны золотые с крупным жемчугом эмальью и самоцветами застежки плащей подтверждали что во многом это правда и пошел олег на берег стал кругом воевать все палаты подпалил года надым пустил И полону-то набрал, многие тысячи. Повелел Олег поставить на колеса корабли. Побежали корабли мимо города. Дуют ветры в паруса, ветры буйные, Гонят лодьи по земле, будто по морю. Увидали его греки, испугались, Испугались они, да и взмолились. Ты возьми-ка себе дань, сколько надобно, Не губи ты только нас землю греческую. Как послали ему греки хлеба, мяса и вина, Да не стал то есть Олег, то отравлено. И сказали тогда греки, сильно мудр князь Олег, Он хитер да умен, духом вещим наделен. как прибил олег свой щит к воротам с золотым и пошел домой по морюшку по синему трудно было не испытывать зависти глядя на карла лидула стимида хальма и кари которые сейчас слушали песни о себе еще живые и полные сил мужи они стали преданием дайте мне только случай думал свэн стиснув зубы я буду не хуже этих надутых глухарей или меня заберут в волгалу для своего возраста он успел показать себя весьма достойным человеком, но то что осталось позади уже мало его волновало когда гости на елисе всем заново налили пиво пение смолло и хельги начал разговор о походе обсудить было что Знатные люди, собравшиеся сюда из северных и южных краев, почти не знали друг друга. И если люди-хельги имели опыт похода на Константинополь, не меньше половины войска составляли те, для кого заморские края были вновь. Многие слабо себе представляли, что это за море Хазарское, и что за страны лежат по его берегам. Приближенные хельги бывали в Саркеле и один раз даже в Итиле, но не дальше. и собственно с рацинских стран никто в этой гриднице в глаза не видел иные сыны воинских родов лишь помнили рассказы что в былые времена роусы предпринимали походы в те края но не слишком большими отрядами и никто не вернулся назад те земли знали только по рассказам хазарских купцов рахдонитов почти каждый год проходивших через киев с запада на восток и обратно море хазарское от страны хазарской лежит на юг рассказывал хельги всем тем кто о хазарском море знал самое большее его название стольный город хазар и тиль лежит на реке большой тоже называемый и тль и вскоре после города она в хазарское море вбегает множеством рукавов море хазарское весьма велико По берегам его живут всевозможные народы, разными языками говорящие и разных богов почитающие. Сарацины сами сидят на самом дальнем южном берегу, там стольный город их, Багдад. Но уже не первый век воюют, хотят все страны по морю себе подчинить. Во многих местах они уже утвердились, а самый главный город их, на западном берегу моря, зовется Тзор, иначе Аль-Баб. «В нем рассказывают каменные стены до самого неба, не хуже, чем в Константинополе. И в самое море те стены уходят, чтобы и с морской стороны к нему не подобраться было. Потому зовут его морскими воротами. Сами хазары стены Дзора ни разу одолеть не смогли. Но вам не нужно будет его брать», добавил он в виде неуверенности на лицах слушателей. «Возможно, это вам и удастся, если жители не успеют вовремя о вас узнать и закрыть ворота». тогда добычи вашей позавидуют и боги асгорда если же в город вы не попадете то и в предместьях вам хватит добычи я и мои люди он глянул на самых роскошно одетых варягов тоже не сумели попасть в сам константинополь однако его предградье сеенье и монастыри по берегам боспоров ракийского дали нам все вот это он указал на цветные кафтаны и олоченные чаши к тому же есть добрые вести У царя Хазарского среди тех народов есть свои союзники, люди из стран Сарир и Шандан. Прошлым летом три их войска разбили врагов своих и самих эмиров Шервана и Дзора в плен взяли. Сейчас Дзор и Шервана безглавлены и не в силах себя защитить. Это очень на руку и Хазарам, и нам». и боги не простят если мы не сумеем хорошо использовать эту возможность это время когда сырараоцины толком не смогут собрать войско и противостоять нам хельги расспрашивал каждого из вождей сколько у него людей как вооружены есть ли щеты какой имеют опыт часто поглядывал на гримо проверяя внимательно ли тот слушает кивками побуждал самому задавать вопросы ведь не ему хельги предстояло вести эти многотысячные дружины за реки и моря а гриму когда людей из холмгарда спросили об их опыте свену пришлось вновь рассказать свою сагу о походе на велецкое море и о витиславе снова он умолчал о том что ему досталась не созревшая девочка упомянул лишь что она совсем юная рассказ этот имел успех по устав слушать о количестве копий и припасов овдинги и бояре с удовольствием послушали сагу окончившуюся свадьбой где и когда такие саги не любили после свена говорил тумой и никак нельзя было обойти женить бувели радана или тай побудивший умерн принять участие в походе перед этим блестящим воинственным собранием тумою было бы неловко рассказывать что племя мере едва не отказалось дать воинов из за нежелания женщины авы кастон их отпустить. Здесь над ними за такое посмеялись бы. Поэтому он сказал, мол, раньше знамения были неблагоприятны. Но когда Севендей доказал, что боги и удача на его стороне, многие пожелали пойти за ним. Толмачом мирянину служил Арнор, сын Дага. Он прибыл в Хольмгард вместе с войском Меремаа, собрав дружину из трех десятков молодых русов из страны Бобров. встретившись с ним свэн с радостью убедился что арнер стал прежним бодрым и готовым к делу а были тай тот не упоминал ни словом и лишь молча кланялся ей молодой хозяйке с белым покрывалом на голове встречая в холмгарде хотя именно или тай могла бы поведать о причинах его зимнего равнодушия и к славе и к любви рассказать как кастон заклела похищенную у него сорочку и как она или тай перед своим побегом велела проворной алдыи по весне тайком вырыть эту сорочку из земли под бочонками и пустить по где развязав сначала рукава и тем уничтожив ненужные более чары но теперь и арнер и вигнер и сами мерен слушали эту повесть как сказку а все их мысли устремлялись вперед к новым еще неведомым землям к еще несовершенным подвигам все с нетерпением ждали чтобы вожди объявили день начала похода Но чтобы сделать это, как все понимали, сперва было необходимо принести жертвы и узнать у богов, когда наступит благоприятный день. «Хотелось бы людям знать, Хельги Конунг», — начал Боргар, не дождавшись, чтобы Хельги сам заговорил об этом. «Когда и где мы будем приносить жертвы? Здесь у тебя есть святилище, я видел». Он кивнул в сторону противоположной части мыса. «Подходит ли это место?» и кто будет приносить жертвой ты или твой сын выкрикнул жезнамир младший брат стоил и князя ради мечейй в средних лет довольно плотный мужчина с круглым веселым лицом и небольшими темными глазами при нем был старший сын отрок лет четырнадцати явно смущенный той лютой стаей в которой оказался я бы сказал это надлежит делать гриму ведь он поведет вас весомо произнес карл «Не слишком ли он для того молод?» — добавил другой человек, тоже на славянском языке. Его звали, как Свен запомнил, Любоданом. Вчерашний отрок детей и то не нажил. Какими делами похвалиться может, чтобы такую честь заслужить? Любодан был родом из древлян, не так давно покорённых Хельги. Чашу ему подносили в числе тех, кто имел в жилах княжескую кровь. Любодан, вполне приглядный собой светловолосый молодец, с серо-голубыми глазами, ровными русыми бровями, по виду лет на пять старше Свена, имел вид сдержанного недовольства. Он, чуть ли не единственный в этом собрании знатных людей, был одет в простой носов из беленого льна, без шелковой отделки, лишь с небольшой красной каемкой. В прежние времена древляне, жившие на запад от Днепра, владели полянами. Потом те стали платить дань хазарам, а потом в киев пришли русы сперва прогнали хазар а потом и подчинили себе древлян считавшихся для полян старшим родом оказаться в подчинении у бывших своих младших из заодно у чужаков русов было для древлян двойным унижением и когда хельги хитрый выгнал из киева своего предшественника они попытались вернуть себе свободу но пожить вольно им удалось лишь несколько лет покоренные дружиной хельги они теперь были обязаны помогать ему войском но любви между древлянами и океянами не получилось и теперь любодану был ненавистен в вид огромного войска что собралось по зову хельги хитрого и лишала землю деревскую надежду на освобождение и в будущем впервые увидев грима любодан с неприязнью смотрел на будущего владыку своей земли и видел в нем одни недостатки не нравится мне этот лосось пробормотал боргар морщась будто нюхал тухлую рыбу эти люди правы вдруг раздался у почетного стола густой низкий голос голос этот как порыв горячего ветра заставил всех в гриднице умолкнуть и повернуться даже брюнхеельд застыла у стола держа ковшин и устремила на амунда плесницкого выжидающий настороженный взгляд а тот встал во весь свой исполинский рост и опять приобрел сходство с опорным столбом кровли, на которой повесили необычайно длинный греческий кафтан. «Всем известно, что успешным будет тот поход, у которого достойный, угодный богам и богатый удачей вождь», продолжал он, пользуясь славянским языком, поскольку в славянах видел своих союзников. «Такой вождь необходим и нам. Теперь, когда мы все собрались здесь, вы, славные мужи, должны назвать того кто поведет вас того кому вы вручаете ваши судьбы и в чью удачу верите амунд я уже говорил тебе ровным приветливым голосом ответил ему хельги он не встал с места а лишь повернулся к камунду придерживая свой олоченный кубок на столе на славянский язык он перешел так же легко будто и не заметил никакого перехода но может быть кто то не знает так я охотно расскажу снова задумал наш поход олов конунг ему и принадлежало право самому возглавить дружину либо дать вождя с которым он послал бы свою удачу сколько мне известно изначально он подумывал доверить войско своему брату ветр лиди подсказал боргар и кивнул мысль такая была но когда мы с соловым заключили соглашение что я тоже соберу войско для этого похода то мы договорились и о другом, о браке моего сына Грима и Ульфхильд, дочери Олова. Теперь Грим приходится родичам нам обоим, и мы с Оловом оба доверяем ему свои войска и посылаем с ним свою удачу». «Это соглашение было хорошо, но тогда в нем еще не было меня». Амунд усмехнулся. При этом правый угол его рта так отчетливо дернулся кверху, словно его поддернули за веревочку. Ухмылка наискось раскроила это некрасивое лицо, будто трещина скалу, придав ему совсем нечеловеческий вид. «Не хочу сказать худого о твоем сыне и зяте Олова». Амунд бросил снисходительный взгляд на грима своего соседа по столу. «Ну, судите сами, достойные мужи и ты, Хельги Конунг, сын твой еще юн». и ничем пока себя не проявил князь ты а не он и истина княжеская удача твоя но ведь я сказал я пошлю с моим сыном мою дису хранительницу и это будет почти то же самое как если бы я сам был с войском это несомненно так о хаминге нашего князя очень велика ведь все его начинания удавались поддержал его карл Ближние мужики ельгии в ярких дорогих кафттанах дружно закивали. каждыйждый из них сам был ходячим преданием, а имена иных знали даже цесаре греческие Леон и александр. И это верно я был был лжецом, если бы стал спорить кивнул амунд, но по лицу его было видно, что от своей мысли он не отступает ни на волос. Однако зачем посылать лишь удачу конунга? когда есть сам конунг. Я, он еще выпрямился и выпятил широкую грудь, на которой висела витая железная гривна, а на ней звенела десятка два разнообразных серебряных и золотых перстней. Иду с войском, и уж моя удача верно от меня не отступит. По роду я не хуже тебя и твоего сына, но по годам я старше его, и мне невместно иметь над собой... вчерашнего отрокка что едва успел жениться и я сам владею столом моего отца и моих дедов будет несправедливо если войско возглавит младший по годам и положению, когда рядом есть старший, а любая несправедливость несет неудачу, если не сразу так завтра или послезавтра она приведет к беде. охот наш будет долгим и у злой судьбы найдется время отомстить он умолк и едва ли не каждый в гриднице содрогнулся этот великан его низкий голос его уверенность придавали произнесенным словам крепость заклинания вырезанного рунами на камне всё будет как он сказал холодным ветром потянуло через души предчувствием неудачи смерти. целой безгласной тьмы под черной землей о едва слышно ахнула в тишине брюнхельд и невольно шагнула вперед будто хотела как то помешать амонду пророчить он взглянул на нее и снова кривая улыбка раскроила его длинное кистое лицо скажи золотистая брюнхельд любимица богов неужели я не прав сидя довольно близко к княжескому столу свенельд хорошо видел лицо амунда и от взгляда его устремленного на рюнхельд у него дрогнуло сердце взгляд этот не был угрожающим он скорее выражал привязанность будто амуду было некое особое дело до да рюнхельд и он был уверен что она его понимает Брюнхельд вдохнула всей грудью но не ответила даже сам свенельд не знал что ей стоило бы ответить по сути дела амунд был прав равный грим уродом он как обладатель княжьего стола по положению был выше наследника такого же стола от этой речи амунда грим побледнел стиснув зубы и сжав кулаки на коленях он едва выступил в первый в жизни поход а его удачу и достоинство уже подвергали сомнению да при всей дружине и кто подвергал чудовище сидящее на плесницком столе Гримм не был трусом, его научили защищать свою честь и словом, и мечом, но вызвать на поединок Амунда было бы столь же несомненным самоубийством, как шагнуть в огромный погребальный костер. «Но у нас...» — все же нашлась Брюнхельд. «У нас больше войска. У моего отца и у нашего родича Олова больше людей, чем у тебя. А значит, их удача больше». По столам пролетел одобрительный гул. Люди опомнились, будто девичий голос пробудил их от чар, и все вздохнули с облегчением. Многие кивали и улыбались, Брюнхельд нашла вполне достойный довод. «Моя сестра сказала правду», — с облегчением воскликнул Гримм и встал. «В нашем войске не только славяны и русы, но и свеи, и даны, и вильцы, кривичи, чудины и мери, а значит, удача наша сильна по всему среднему миру». При этом он бросил взгляд на Свена, и тот приосанился. Во многом благодаря его усилиям северное войско так велико. Это он привел под стяг грима Данов, Вильцев и Мери. Брюнхельд при этом тоже глянула на него, видимо, зная о его заслугах, и ему стало жарко от гордости. «Мой отец и мой тесть Олаф посылают свою удачу со мной», — добавил грим, «а их совместная удача окажется уж верно больше твоей. Двое — смерть одному, как говорится». года охвачен воодушевлением и желанием помочь брюнхельд живо встал на ноги и упер руки в бока не без мысли что здесь он один но хоть сколько-то близок к камунду ростом в эти мгновение его терзало досада что минувшей зимой он сидел дома а не собирал войско как его младшие братья и оттого упустил в случай сделать то что теперь подняло бы его в глазах брюнхельд если мы предложим всем этим людям он обвел рукой стол со своей стороны, выразить, кто более угоден им, как вождь, ты Амунд или Гримм, сын Хельги, а тем более, если мы соберем на поле все войско и спросим людей, под чьим стягом они пойдут, ясно, как свет солнца, что за Гримма выскажется больше. Громко кричать ума не надо, и жабы по весне так в канавах квачут, за версту слыхать. Усмехнулся Амунд, и его густой голос снова перекрыл растущий гул. «Но думается мне тени двух ваших мечей, Хельге, твоего и Олова, не сделают меч твоего сына длиннее, чем мой Йотун. Сдается мне это самый длинный меч на свете». С этими словами он поднял свой меч, висевший на плечевой перевязи, и поставил нижним концом на стол чтобы все как следует оценили его величину и снова показалось что божественная сила заключена в мече амунда как в его голосе она сияла пламенем в золоте рукояти в узорной позолоченной бронзе устья и наконечника ножен ох юлз свенельд в невольном восторге хлопнул себя по коленке меч амунда носил имя йотун то ли он считал что его оружию пристало имя великана то ли насмехался над теми кто называл йотуном его самого не забудь еще удачу сестре чады моей сказал жизнамир и кивнул брюнхельд лов давишь не помнишь стоянушка всем вам но то утерла за столами засмеялись сама брюнхельд тоже улыбнулась и хельги с веселой усмешкой хлопнула ладонью по столу свенельд завертел головой страда и отчаянно надеясь что кто нибудь ему расскажет что все это значит но все взгляды были с напряженным вниманием устремлены на княжеский стол кстати как же знамир назвал брюнхельд стона вполне ожидаемо что у дочери родмческой княжны есть и другое славянское родовое имя ну дочь моя с кем ты пошлешь в поход свою удачу плоды которые все мы на днях видели своими глазами улыбаясь спросил у брюнхельд хельги я брюнхельд взглянула на отца потом перевела взор на амунда и слегка прищурилась будто бросая вызов тот улыбнулся в ответ и тоже прищурился будто они играли в им двоим понятную игру стоит ли мне самой делать выбор это дело слишком важное для женского ума твоя мудрость отец уж верно подскажет Чем спорить, пока пиво киснет в чашах, лучше будет пойти в святилище, принести жертвы и спросить у богов, кого они считают наиболее достойным. А когда боги сделают свой выбор на прутьях, я с их избранником и пошлю мою удачу и любовь». Хельги захохотал, восхищенно стучал ладонью по столу, а вслед за ним засмеялась и вся гридница. Амунд продолжал улыбаться и, ничуть не смущенный тем что получил достойный отпор казалось от смелости и находчивости брюнхельд он получил не меньшее удовольия чем ее родной отец глупо спорить с умным советом даже если он получен от женщины сказал хельги отсмеявшись когда шум в палате немного стих мы так и поступим на днях мы принесем малую жертву и бросим жеребий чтобы узнать кто из двоих более угоден богам а уж потом избранный ими принесет жертвы за все войско и за успех похода ты согласен грим я приму твою волю и волю богов отец с облегчением ответил грим избавленный от необходимости спорить и самому что то доказывать а ты амунд я согласен тот кивнул не отрывая глаз от брюнхельд она вновь обрела невозмутимость и лишь краска на щеках выдавала ее волнение лишь прошу добавил амунд чтобы прутья металло золотисте брюнхельд из таких белых рук как у нее я приму любой жеребий да услышат тебя боги брюнхельд значительно приподняла кувшин с золоченными фигурками на серебряных боках амунд кивнул не отрывая пристального взгляда от ее глаз что там было с брюнхельд и волей богов в тот же вечер узнали от эрланда крошки Когда пи заканчивался и гости расходились, свен поймал его и затащил к себе в стан посидеть. Я понял, почему ты был йотуном, а стал крошкой, заверил он Эланда и тот хохотнул своим широким ртом довольный, что его шутка разгадана. Сговорившись с одним из усталых тиунов, борргар купил бочонок мёда и с этой добычей отправились обратно в стан. с трудом набрав топливо, чтобы сварить кашу. Ратники загасили огни, поэтому костров нигде и не было, но длинный день раннего лета позволял обходиться без них. Было еще светло, когда дружины расселись у шатров и навесов, сделанных из парусов. Свен ничуть не удивился, узнав от Эрланда, что Амунда Плесницкого киевские русы называют йотуном. Больше того, наш йотун, про него порой говорили и сами волынские русы. В кого он таким уродился, они не знали. родители его князь вальстэн и его жена княгиня были людьми обычного роста и сложения видать он подменыш решил боргар йотуны подбросили это никому не приходило в голову вальстон с его старухой не пытались при нем кипятить воду в скорлупке или хотя бы отлупить его дубиной о таком воленце не рассказывали захохотал эрланд Да он вроде не похож на Хилова и прожил уже вон сколько, лет тридцать, а подменыши, я слыхал, быстро дохнут. К тому же у Вальстена не было других сыновей и братьев тоже. Видать, он решил, что лучше растить дитя великанего рода, чем остаться вовсе без наследников. Только князь такое чудовище и прокормит, иначе он бы и старика со старухой в пасть к себе запихал. Ты видел, как он ест?» по пол каравая сразу откусывает, а курицу жует целиком, с костями, будто ягодку малиновую. «Я знаю, как он на лов ходит!» — кричал Гунни под смех дружины. «Сядет на берегу, пасть разинет, а дрянги ему туда и гонят уток да гусей. Так и жрет, только перья выплевывает. Да, крошка?» «А вот сейчас я вам расскажу, как он ездил на лов с нашим конунгом». хельги с дружиной прибыл в чернигов первом амунд вслед за ним и в ожидании северного войска они несколько дней назад собрались на лов густых лесов близ чернигова не было и выехали с ловчьими птицами к заливным лугам близ десны надеясь добыть пернатую дичь или зайцев каждый из князей отправляясь в дальнюю дорогу брал с собой сокольничую дружину чтобы охотиться по пути вместе с хельги на лов отправилась и брюнхельд свою дочь он весьма баловал и позволял ей многое из того что обычной девицам не дозволяется он мог бы выдать ее замуж лет пять назад когда она начала носить одежду взрослой женщины и эрланд долго перечислял разных знатных людей кто к ней сватался но хельгий хотя старшую свою дочь винцеславу в те же пять лет назад выдал за маравского беглеца князя предслава сбрюнгхельд не желал расставаться до сих пор живущий в полевом стане амунд со своими людьми уже ждал над рекой когда хельги с малой дружиной выехал из чернигова брюнхельд с первой встречи несколько дней назад привлекла внимание амунда и здесь он по словам мэрланда разиул рот и чуть с коня не сверзился брюнхельд с малых лет отлично ездил верхом а на лов одевалась по примеру знатных угорских жен как у всех кочевых народов наряд у горских женщин мало отличался от мужского и состоял из короткого кафтана узких портов и расшитых сапог до колена высотой с загнутыми кверху носами широкий пояс из золотой парчи плотно обхватывал тонкий стан полы кафтана обрисовывали бедра а из под них видны были колени сидящие все для девушки хоть и прикрытые золотистым шелком портов и этот ее наряд был будто из золота желтый и золотистый шелк с богатым светлым узором в виде грифонов в цветочных кругах волосы брюнхель сегодня заплела в длинную косу на голову от ветра повязала покрывало золотистого шелка завязанная сзади и прижатой чельем из той же парчи что и пояс с парой золотых моравских привесок по сторонам лица золотыми были и расположены по парно квадратные застежки кафтана с чеканным узором в виде ростков и красным самоцветом в серединке но первый же взгляд показывал что это дев выехало в поле не просто красоваться кроме нарядного пояса на ней был второй соодачный на котором висел лук в налуччи и колчан стрел на правой руке ее упрятанный в толстую рукавицу из нескольких слоев кожи сидела птица ястреб перепелятьник с колпачком на голове и серебряными бубенчиками на лапках с опутинками из красной кожи У Брюнхельд, как выяснилось, имелись и свои птицы, и свои сокольники, два угра и двое полян, но она и сама занималась воспитанием своих птиц. Амунд, до того встречавшийся с поленицами только в сказках, от растерянности не сразу нашел слова и даже не замечал, как подъехавший вслед за дочерью Хельги забавляется его изумлением от всей души. «У меня в Плесницке есть ловчий орел Беркут», вымолвил амунд наконец овладев собой челик древнерусское название самца ловче птицы просто соколом называлась самка а самец челик соколий причем почти все соколы самки носили мужские имена правда это обычай позднего средневековья более ранних сведений для руси нет но исследователи отмечают что приемы соколиной охоты в целом не изменились за все три тысячи лет что она известна человечеству о огромный как хрес вельг у него крылья длиннее чем мои руки он берет волка в одиночку с ним никто не может управиться кроме меня но я не привез его видно было что об этом он отчаянно жалеет зная омон заранее о существовании брюнхельд он взял бы огромную птицу до чернигова а потом ее можно было бы отослать назад хотела бы я увидеть ловчего орла брюнхельд улыбнулась и шире раскрыла голубые глаза как его имя я назвал его атлии амон улыбнулся своей кривой улыбкой довольй что все же вызвало ее любопытство отец подарил мне его к свадьбе десять лет назад а моего ятреба зовут мильнер оживленно рассказывала брюнхельд она летит как молния бьет добычу и возвращается назад мне на руку я сама ее растила и она всегда меня слушается мой отец предпочитает ястребов хотя соколы у нас тоже есть его любимого челига зовут грим турс ему уже пятнадцать лет вот он угостил и ты сегодня увидишь как он бьет по пути до места лова пока две дружины петрым потоком ехали вдоль высокого берега десны амунд рассказывал брюнхельд о своем беркуте перечислял разные случаи с ним и описывал взятую добычу обе дружины диивились глядя на эту странную пару Девушку, прекрасную, как Деница, и великана, страшного лицом и всем обликом, погруженных в оживленную беседу о содержании и повадках ловчих птиц. Хельги, не вмешиваясь, ехал рядом с дочерью с другой стороны и наслаждался не меньше их обоих. Он видел, что Брюнхельд дразнит великан улыбками и блеском глаз. а еще больше своей ловкостью всадницей и осведомленностью в предметах в которых обычные девы разбираются не лучше чем его телохранители берсерки в мочке и трепки льна но тем сильнее амуду хотелось отличиться когда дойдет до дела ведь брюнхельд не просто увидит но и поймет что он заловец с собой у него было несколько кречетов сокольники везли их позади Хельги, как старший, первым пустил своего ястреба-тетеревятника, свирепого летучего волка, как называют эту породу ловцы, хищника с круглым черным зрачком в желтом глазу. Закнутый острым крючком черный клюв только и ждал случая вонзиться в добычу. Ястреб взлетел, описывая широкий круг, а путинки велись возле его лап. Он то махал крыльями, и быстрые эти махи приводили на память трепетный блеск молнии, кто распластывал их, паря над берегом, словно несом и божественной силой. Когда грим-турс набрал высоту, ловчие спустили двух здоровенных длиннолапых псов. Один кобель был более темной масти, цвета золы и суглем, а сучка его мать почти белая. Псы рванулись вдоль берега, устремились в камыши, выискивая добычу. Спугнутая ими над рекой тут же поднялась белая цапля. заметив ее грим турс стрелой устремился к ней и у каждого в дружинах замерло сердце в ожидании схватки крупная пернатая дичь цапля или журавль с его длинным крепким клювом может оказаться трудным противником даже для сокола но хитрая цапля сделала петлю и ястреб проскочил мимо над дружиной хельги пролетел стон но теперь настала очередь амунда живо сняв кожаный колпачок со своего пестрого коричнеого желтоватого кречета привычным плавным взмахом руки он отправил его в полет кречет челик взмыл над берегом но не успел он увидеть цаплю как перед ним мелькнули несколько уток взлетевших вслед за цаплей и кречет кинулся за какой то из них поняв что главная добыча упущена амуты издал низкий горестный стон и встряхнул кулаками дружина хельги засмеялась рюнхельд скринула от возбуждения настал ее черед и пустила своего перепеляника цапли успела улететь уже довольно далеко но к счастью она летела вдоль берега а не через реку заметив ее ястреб устремился в погоню и стал настигать всадники прикрывая глаза от солнца помчались следом среди первых скакала брюнхельд амунт не отставал но смотрел не столько на удаляющихся птиц сколько на саму брюнхельд она отлично держалась в своем хазарском седле отделанном костью и вытертым шелком не боялась бешеной скачки встречный ветер немедленно схватил ее в крепкие объятия отчего сквозь шелковой одежды ясно проступили очертания тела длинные концы шелкового золотистого покрывала развивались у нее за спиной следом неслись серые псы хельги на фоне голубого неба скачущая впереди дружины золотистая брюнхельд казалось истинной солнечной богини несущий свет цапля заметалась в воздухе но ястреб сделав несколько стремительных ловких рывков настиг ее и вонзил когти вцепившись две птицы несколько раз перекувырнулись в воздухе и стали снижаться под дружно ликующий вопль ловцов они пропали в камышах скорее е лет В тревоге закричала Брюнхельд, ее волнение было понятно. Если цапля упала на землю живой, то ястреб может нарваться на опасный даже смертоносный удар ее клюва, поэтому ловец должен птице помочь. Один из сокольников-угров соскочил с коня и полез в камыши. Вскоре он принес ястреба, терзавшего мышь, которую ему дали в награду. В другой руке ловче держал тушку цапли. брюнхельд схватила ее и подняла не боясь испачкать рук кровью и выдранными перьями она хохотала от радости утерла нос двум могучим властителям в том числе своему прославленному отцу и глянув на амунда убедилась что тот не сильно расстроен своим проигрышем вернее не думает о нем а просто любуется ею потом она вернула цаплю ловчему чтобы убрал в вседельную сумку и снова взяв ятреба на перчатку нежно поцеловала птицу в голову у амунда при этом почему то дрогнуло сердце лов продолжался пернатый дичи набили еще немало и осромиввшийся было ястреб хельги взял зайца как тот не уворачивался не прыгал с переворотами и не катался по земле стремясь уйти от когтей кречит амунда тоже взял цаплю не белую а черную однако в паяти у всех осталась та первая добытая птицей брюнхельд удача ее оказалась подстать ее красоте И по всему войску шли разговоры о том, как любима богами прекрасная дочь вещего князя Хельги.